«О, — протянул Милч, — это не то ведро, которое оставил Дэнни. У нашего эмаль была внизу отбита, и винты у ручки были разболтаны, и царапина была на боку вот здесь, поцарапал, когда на гвоздь вешал. Нет, нет, это не наше». Милч выхватил ведро и быстро его осмотрел. «Так, — пробурчал он, — этот старый козел опять вздумал нас наколоть». «Не нужен ему его мальчишка? Ну что ж, он сам этого захотел?» «Может, он об этом ничего и не знает? Кто тебе сказал, что это не полиция подменила ведро без его ведома?» «Для чего?» — спросил Дэни, «Чтобы получить отпечатки пальцев, осел», — рявкнул Милч. «И теперь у них они есть, могу спорить. Они уже знают, кто похитил мальчишку. Им нужно только заглянуть в свой архив, а там и наши отпечатки есть и все прочее». «Давай сматываться», — воспугив взвизгнул Дэнни. Сигарета вывалилась у него из губ. Он затоптал ее на ковре. Руки тряслись, чик перекашивал лицо. Ред опустил руку в карман и повернулся к Милчу. «Как орал Милч, бросив ведро в угол?» «Долегал уже на всех дорогах. Думать теперь надо. Думать!» И он принялся ходить по комнате, пиная пачки банкнот так, что они разлетались по углам. «Баста», — сказал он через некоторое время. «Мальчишку они не получат. Повезем его с собой. Если попытаются нас остановить, мы его прикончим. Зная, что он с нами, они стрелять не будут. Если ты его тронешь...» Заметил доктор, он умрет через несколько часов. «Да он прекрасно выглядит. Ну, допустим, подохнет. Ну и что? Ты не думаешь, надеюсь, что я собирался вернуть его живым? Он был легалым нас да сразу описал. Мальчик шустрый. Так что все равно они его живым не увидели бы». «Я бы его аккуратно убрал перед отъездом, но сейчас все изменилось, он должен ехать с нами. Если они нас остановят, то будут вынуждены разговаривать с нами и выбирать, что лучше, мертвый ребенок или живой. Вот какой выбор я им предложу. счет ответа Геллина я не сомневаюсь, он даст любую цену. Пусть не думают, что меня можно наколоть дважды. Малыш не выдержит», — возражал доктор «А мы?» «С нами-то что будет?» — спросил Рэд. «Я и вас не забыл. Мы бы вас троих обвязали, как колбасу, и оставили бы здесь. Таков был мой план, но сейчас все изменилось. Так что нужно мне что-то другое придумать. Но ведь они наверняка не знают, где мы находимся», — неуверенно сказал Дэнни. «Иначе были бы уже здесь, не пари чушь». — рыкнул Милч. — Откуда мы знаем? Может, вокруг этой халупы уже дюжина полицейских машин стоит и ждут. Ты уверен, что за тобой не следили, а? Если ты никого не видел, это не значит, что тебя никто не видел. Они хотят показать зубы. Ну что же, мы так же себя поведем. Сегодня уходим и берем с собой мальчишку. — Я же тебе сказал, — начал было доктор. — Знаю, что ты мне сказал, — отрубал Милч. — Ты что, не понимаешь, что дорога у нас одна, электрический стул... «Вбейте вы, наконец, это в ваши дурные головы. Если нас возьмут, нам хана в любом случае, будет щенок жив или нет. Что нам терять, мелочь прав», — заявил Дэнни. «Если возьмем с собой мальчишку, они стрелять не будут. И потом не обязательно, ведь он поврет. Мне он кажется довольно крепким». Тесс, скрестив руки, стояла у Дивага. Рик сделал шаг и встал рядом с ней. Рэд сжимал в кармане рукоять культа. Не умигая, он смотрел на бледное и потное лицо Милча. Доктор в нерешительности поглядывал то на главаря, то на ребенка. Ред понял, что Милч нисколько не утратил своей странной власти над маленьким доктором. «Слушайте», — сказал Ред, — «вы можете уехать на пикапе. Клянусь вам, что до завтрашнего утра мы никому ничего не сообщим, даю вам слово. Времени у вас будет более чем достаточно, только оставьте здесь мальчика. Слишком поздно», — мрачно констатировал Милч, а затем вдруг повысил голос. Я все просчитал и проигрывать не собираюсь. И буду все для этого делать. Мне плевать, подохнут или нет ребенок или девушка. Все едино. Чихал я на то, помрут они или нет. Если Приск и директор Синг-Синга не ошиблись, жить мне осталось всего ничего. Так что я свои деньги хочу истратить. У меня ведь никогда раньше не было денег. Я никаких развлечений в жизни не видел. Даже подружки у меня никогда не было. Ты понял, что я сказал, доктор? Я жился по помойкам, чтобы не сдохнуть с голоду. Я часто голодал неделями, и неделями подряд у меня не было горячей пищи. А теперь, доктор, когда у меня деньги в руках, просто так их у меня не ни ниш нет. Никто меня теперь не остановит, никто, понял, даже если мне придется пришить дюжину человек. Доктор взглянул на ребенка. «Согняйте еще молока-то», сказал он вежливо, — «и сварите ему яйцо в смятку. Попробую дать ему желток».